Глава пятьдесят вторая Падение не остановило обезумевшую женщину. С диким воем она набросилась на Марка, стараясь выцарапать ему глаза. Он вывернулся и схватил несчастную за руки, отводя их от лица. Женщина вырвалась и вцепилась скрюченными пальцами ему в уши, царапала нос, хлестала по щекам. «На помощь!» — крикнула Налику, отбиваясь изо всех сил. «Столкни ее!» — завопил в ответ старый солдат. «Я ее пристрелю!» Марк мельком взглянул в сторону приятеля. Алик прицелился, но не стрелял, боясь, что заряд транстера заденет друга. «Да тащи ты!» — начал Марк, но женщина засунула ему в рот скрюченные пальцы, зацепила за щеку и потянула. Пальцы выскользнули, рука безумной взлетела в воздух, сжалась в кулак и обрушилась на скулу. От боли Марк яростно взвыл, высвободил руки, напряг локти и оттолкнул женщину. Она отлетела, ударившись спиной о землю, на миг умолкла, но тут же перевернулась и встала на четвереньки. Марк вскочил, бросился к сумасшедшей и пнул её правой ногой в висок. Женщина завизжала, свернулась в клубок, спрятала лицо в ладонях и застонала. Марк отскочил в сторону и закричал «Стреляй!» Алик неторопливо подошел к нему и встал рядом, глядя на несчастную. «Нет, не хочу зря заряд переводить». «А если она за нами увяжется? Или друзей с собой приведет? Мы ж хотели украдкой подобраться!» Алик еще раз окинул взглядом женщину и посмотрел на Марка. «Сам стреляй, если хочешь», — сказал он, повернулся и ушел к следующему дому. Марк подобрал с земли обронённые в драке вещи, вскинул рюкзак на плечи и, взяв в руки Транстер, навёл его на женщину. Она по-прежнему лежала, скорчившись и тихонько постановая. Марк не чувствовал ни сожаления, ни угрызений совести. Несчастная полностью утратила рассудок, и вины Марка в этом не было. Вдобавок женщина либо притворялась, чтобы её оставили в покое, либо ждала появления своих приятелей-психов. Нет, на жалость времени не осталось. Марк отошел на шаг, упер приклад Транстера в плечо, прицелился и нажал на спусковой крючок. Послышалось жужжащее гудение, из дула Транстера вылетел слепящий луч и врезался в тело женщины. Она не успела даже вскрикнуть, тело ее превратилось в дрожащую серую пелену, которая тут же рассеялась туманным облачком. От отдачи Транстера Марк едва не упал и отступил на два шага, не отрывая взгляда от места, где только что корчилась женщина. Алик наблюдал за приятелем со странной смесью ужаса и гордости. «Нам надо друзей спасать», — горько заметил Марк. Он вскинул на плечо Транстер, придерживая его одной рукой, и невозмутимо зашагал к Алику. Старый солдат дождался его приближения, и друзья молча направились к следующему дому.